Голова 32. Прогулка. Женщины, переглядываясь, заверили нас, что и сами справятся, отнесут оставшуюся посуду в телегу, а затем купят подарки детям. Встретиться решили часа через три возле телеги. «Тогда мы с чистой совестью можем погулять по рынку, что-то для вас присмотреть», — Николай Иванович взглядом пригласил меня следовать за ним. Улыбнувшись, так и поступила. «Софья Павловна!» — меня неожиданно окликнул знакомый девичий голос. «Как я рада вас видеть! Вы приехали за покупками?» На меня пристально смотрела помощница травницы. «Достали траву, что я просила для акулины?» «Добрый день, Марта! Рада вас видеть! Все достала, как вы и просили!» Засияв, словно начищенный чайник, аккуратно вытащила из сумки засохший цветок и траву. Они скорее не засохли, а потеряли свои силы, завяли. «Чудесно!» Марта мельком посмотрела на моего спутника и забрала цветок с травами. «Пройдёмте». варево медленно булькает на плите. Как только я достану цветок и травы, заброшу их в котёл и минут через пять уже разолью в баночке. «Давать по одной ложке на протяжении недели. А через неделю я приду и посмотрю состояние больной. Но мне кажется... «Нет, я уверена, что всё получится». «Спасибо, Марта», — от всей души поблагодарила. «А ваша наставница уже дома?» «Была, но вы разминулись. Она вновь уехала в глубинку. Позвали, кому-то очень плохо, а моя хозяйка и отказать никому не может». Через время девушка вложила мне в руки несколько бутыльков. «Поите утром, днём и вечером, по одной ложке, и ваша акулина поправится, даю гарантию». Девушка помахала нам рукой и вернулась в дом. «Внимательная и заботливая, нам очень повезло», улыбнувшись, затронулась до ладони Николая. Он оглянулся по сторонам и сжал мою в ответ. Мы, как нашкодившие школьники, шли и, осматриваясь, улыбались. «Что замерли?» — каркнул ворон в ухо мужчины. «Не узнали ту, которой хотите отомстить?» «Узнали. Я её из сотни похожих найду. Может, сейчас догнать и...» «Ишь, раздухарился! Если бы не я, то сидеть вам в сырой темнице лет так десять!» Молодое лицо Марта излучало злобу. Ей было противно смотреть на молодых людей, стоящих перед ней, и в тот же момент она хотела выпить их досуха, даже губы облизнула. Если Степан её мало заинтересовал, на один укус, то вот второй... Был полон злобы и черноты. Никакой туман не нужен, он уже в её цепких пальчиках. Ворон сделал своё дело. Обернувшись маленькой печушкой, проник ночью в запертый сарай и с помощью тёмной магии вызволил двух молодцев, оставив раненого. Заморочив преступникам голову, заставил их прийти к хозяйке чёрного тумана. «Мстить будете ночью», — она отвела взгляд в сторону. С вами пойдёт ещё человек десять, чтобы наверняка. В живых не оставляйте никого, кроме барыни. Она мне нужна живой. Деньги все, что найдёте, ваши. Софья Павловна неплохо сегодня заработала на рынке. Марта увидела, как Засима сжал губы от злости. Ей это понравилось. А вот испуг в глазах Степана был неприятен. «Она твою невесту увезла, для своего братца приготовила». «Неужели простишь изменщицу?» Говоря, травница протянула маленькую скляночку несостоявшемуся жениху. «Выпей, полегчает». Степан послушно выпил. Ему и в самом деле полегчало. Стало всё без разницы. В глазах промелькнула чернота и исчезла. «А теперь идите отсыпаться. К вечеру разбужу», — приказала девушка. Зосима зыркнул глазами сначала на Марту, затем на Ворона и вместе с подельником двинулся в небольшую пристройку возле дома. «Раскомандовалась! Придушить бы!» — проворчал мужчина, закрывая за собой дверь. Девушку он не боялся совершенно. При виде неё у него возникали другие мысли. А вот Ворона опасался. Он видел, какой странной магией тот владеет, спокойно оборачивается то печугой, то человеком. Ох, зря он не воспринимал Марту всерьёз. «Не доверяю я им, особенно этому Степану. Он может предать. Маловато темноты в него влила», — посмотрев на пристройку, произнёс Ворон. «Всё пройдёт хорошо. Зосима со всеми потрохами мой. Ушин присмотрит за дружком», — усмехнулась Марта. «А ты за ними обоими». «Сама не хочешь посмотреть на пожар, страх?» «Тебя это должно взбодрить!» «А что? Это идея. Как только Софью схватят, то и я появлюсь во всей красе. Ритуал проведём на заповедной поляне в лесу. Пусть хозяйка видит, что её план вновь провалился. Жаль, что под шумок не убрать ненавистного Максима. Но и его очередь наступит. Дай только время». Она протянула руку и погладила ворона по голове. Мы прошлись по рынку. Я купила по мелочи для дома, закупила два мешка муки, различных масел, жиров, немного сахара, соли и приправ. Кушать любили все, а вкусно кушать, тем более. Возле мясного ряда, рассматривая крупные куски мяса, задумалась, а не сделать ли нам шашлыки. «Николай Иванович, я вас приглашаю завтра вместе с поваром к себе в усадьбу на шашлыки. «Приедете?» «Не знаю, что это такое, но непременно буду». «Тогда помогайте выбирать мясо». Я подошла к самому большому прилавку. Краем глаза увидела непонятно откуда взявшегося Феликса. «Нам нужно поговорить наедине», прошептал тот Николаю. «Софья Павловна, я отойду на одну минуту», предупредил молодой человек и куда-то пошёл за Феликсом. Ты где пропадал?» Николай посмотрел на фамильяра. «Опять в молочном ряду сметану клянчил». «Какое некрасивое слово «клянчил». Нет, я совершал обмен», — хмыкнул Феликс. «Какой же?» «В обмен Наталику магической удачи получил банку сметаны». Коготки на правой лапе вытянулись из подушечек. Кружку сливок, тарелку творога и сладкое угощение. Не знаю, как называется. А что ты так на меня смотришь? Да, я тебе не оставил. Но, проходя мимо ряда с артефактами, присмотрел очень редкую вещь. «Пойдем скорее». «Получится прекрасный подарок твоей невесте». «Феликс, чтобы больше не смел промышлять в молочном ряду, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу. Идём, а то какой-нибудь знаток выкупит кулон». «Идём, показывай дорогу», — улыбнулся Николай. Кот махнул лапой и быстро побежал вперёд. «Так-то ещё есть рыбный ряд», — донеслось до Николая. «Феликс, не смей приставать к торговцам», — приказал хозяин коту. «Что ж у тебя такой великолепный слух-то?» Видно было, что фамильяр услышал, но следовать приказу не собирается. «Вот, смотри, какой интересный!» Кот обернулся птицей и сел на плечо хозяину. «Сколько хотите за этот кулон?» Николай посмотрел на продавца. Тот в ответ окинул покупателя с ног до головы и попросил двадцать серебром. «Что ж так дорого? Надеюсь, что он стоит своей цены». После долгих торгов хозяин скинул лишь половину серебряного. Николай, купив под кулон небольшую коробочку, вышел за дверь. «Очень старая вещица, Николя». — обратил на себя внимание Феликс. — Напитай своей магией и подари избраннице. Если вдруг с ней что-то случится, твоя магия даст тебе знать, показав на мгновение происходящее. Если девушка не будет снимать кулон, то ты сможешь ее найти, «Где бы она ни была, вспомни, что произошло в лесу!» Николай кивнул. «Так что очень нужный артефакт!» «Заждалась?» Услышав голос Николая, улыбнулась. «Да, ждала», — хотелось сказать мне, но произнесла. «Вы не так долго и отсутствовали. Куда пойдём?» «Софья Павловна!» «У меня для вас подарок. Приглашаю вас в ресторан. Там и отдам. улыбнулся он, а я согласилась. «Интересно, что он мне приготовил?» На душе разливалось тепло. Сидя за столом, взяла протянутую коробочку. В ней оказался кулон. Не золотой и подозреваю, что не серебряный. Чёрный металл поблёскивал, а голубой камень, вставленный в незамысловатую оправу, привлекал взор. «Спасибо», — поблагодарила, примеряя украшение «Софья Павловна, это артефакт. Вы не смотрите, что он не из золота. Внутри камня частичка моей магии, и если вдруг с вами что-то случится, то магия оповестит меня», — смущенно произнёс кавалер. «Даже так?» — я задумалась. «Не отказывайтесь, госпожа», — Феликс сидел на соседнем стуле. Слишком много кому вы успели насолить. Хорошо, не сниму. Я сама понимала, что такой способ передачи крика о помощи всегда может пригодиться. Сытно пообедав, мы отправились обратно на рынок. Там начинались гуляния, танцы, пляски, песни и другие развлечения. Такие, как столб, обмазанный маслом, или перетягивание каната удалыми молодцами. «Софья Павловна, полюбуйтесь!» Первые, кого мы увидели, подойдя к карусели, были Лукьян и Лисяна. Девушка провела пальцами по шее, на которой красовались яркие красные бусы. Лукьян подарил. В её руках была небольшая чёрная сумочка. Заметив, куда я смотрю, не без гордости девушка протянула её мне. «Можно?» — хотелось порадоваться с Лисяной, поэтому с её согласия я открыла покупку. «Посмотрите, новый гребень, зеркальце!» Она с обожанием посмотрела на моего братца. «А ещё сладкий петушок был, но я его съела», — вздохнула девушка. «Вы на карусель? Мы только что катались. Так весело!» «Нет, Лесяна, мы просто прогуливаемся. А вы Владу и Ульяну не видели?» — поинтересовалась я. «Видели! Ох, сколько всего эти две кумушки понакупили!» — всплеснула руками девушка. «Сказали, что с вашего согласия. Приеду и тут же с матушкой к шитью приступлю». «Так где они?» «Барыня, устали, взяли детям петушков и отправились к телеге отдыхать. Там и перекусят». «Тогда через час отправляемся домой. А пока гуляйте», — предупредила я, провожая парочку взглядом. «Николай Иванович, я домовым подарки хочу купить, и можно возвращаться». «Тогда вам в артефактный ряд», — улыбнулся он. И мы прогулочным шагом направились в нужном направлении.